Глава пятая Южные Карпаты. Ночь. Опять бомбят. Тихо ругался мужчина, сидящий на ветке дерева. Точнее, он был к ней прикреплен особыми ремешками. Впрочем, как и к стволу. А далеко на севере бомбили территорию Пятой Республики. На востоке же и на юге бомбили Бухарест его пригороды и военные позиции османов. «При такой интенсивной бомбардировке им ракет хватит на два 3 дня. Мне командир рассказал», — раздался голос соседней ветки. Правда, его слышал лишь сосед, потому что на людях были специальные маски с рациями. Они скрывали тепловое излучение лица, а также защищали от газов и токсинов. «Ага, пока не подвезут новые боеприпасы», — вздохнул первый. «Тихо! Что-то слышу!» Оба дозорных схватили различные приборы. Тепловизор, измеритель магического излучения и даже специальный магический радар. Но вдруг раздался взрыв. Люди услышали вопль полной боли. «Кребаные барсуки!» — выругался второй дозорный. «Расплодилось их, как чертей!» «Ага. Из-за них, наверное, уже все горы знают, что у нас здесь все заминировано». — добавил первый дозорный. «Пусть знает и не суются!» — хохотнул второй. «Но звери тупышь! Они чуют кровь подорвавшегося монстра, и идут жрать его, а потом тоже взрываются». «Зато приручители не тупые!» — вздохнул первый. «Думаешь, солнце «Куда они денутся? Обязательно сунутся! Эти гады любят обходить нас через земли монстров. Для их обнаружения мы здесь и сидим». «А если удастся обнаружить самого приручителя, а не его питомца?» Первый взглянул на винтовку, которая была прикреплена к стволу дерева. Ее достаточно легко снять. Она уже заряжена мощным артефактным боеприпасом. Однако сейчас он замаскирован и магический фон подавлен. Но если взять оружие в руки, то это приведет к снятию маскировки и активации боеприпаса тому, что дозорного почувствуют и, скорее всего, убьют. Поэтому требовалось убить приручителя быстрее, чем тот убьет их. Вновь раздался рев, но столь неожиданно, что благо, что второй дозорный был надежно прикреплен, иначе упал бы. «Задолбали! Уже половину ловушек испортили!» — выругался второй. «Это же барсуки! Они тупые!» Первый взял тепловизор и прошел взглядом по округе. А если наших парней погрызут? Мы перекрыли отрезок, но лишь одним рядом. Если будет брешь, толку от нашего дозора не будет. Эти твари протиснутся и останутся незамеченными, — ворчал второй. Поэтому меньше болтай и больше следи. Важно, чтобы мы заметили их раньше, чем они и нас. — Да задолбали! — выругался второй, услышав очередное рычание. — Ррр! они услышали рык и оба дозорных замерли, даже дышать перестали, а к ним вышел барсук, огромный, размером с медведя, глаза безумны, нос шевелится, принюхивается. Монстр пошел дальше, так и не заметив дозорных, а те облегченно выдохнули. Если бы он заметил их, то, скорее всего, убил. Карпатские барсуки умело карабкаются по деревьям и весьма сильные чудовища. Однако они тупые. И там, где обитают барсуки, нет других хищников. Если кто-то появится, барсуки просто задавят его числом и убьют. А вот там, где нет барсуков, нужно трястись от страха. Все же монстр, который прогнал этих тварей, крайне опасен. А значит, и приручители туда не пойдут. «Кажется, ушел», — выдохнули дозорные. «Да». Все же наша маскировка идеальна. Нас никто не учует. Вновь взрыв и рев. Дозорные вновь перепугались до смерти. Да задолбали! Пусть так здесь соберется больше барсуков, и ни один приручитель точно здесь не пройдет. Ты прав. Чуть дальше. Барсук Сергей. Ш! -ш, -ш, -ш, -ш. Отчиталась Мия. Да? Хорошо, ты молодец. Барин!» «Можешь снимать иллюзию». устало каркнула ворона в рюкзаке, но мы пошли дальше. Все же правильно я сделал, что решил замаскироваться под барсука. Они тупые и бешеные, с ними никто не хочет связываться. Но дозорных османы выставили, что надо. Даже бияка их не почувствовала. А вот мне легко. Скрыть душу и разум им не удалось, хотя, думаю, такой цели и не было». Нужно будет передать воякам, что тут черти засели. Ну или убить их, когда буду возвращаться. Все равно я собирался устроить здесь небольшую охоту. В Карпатах мало чего интересного, но если знать, где искать... Раздался взрыв и рев барсука. Шш, Да, ты молодец, малышка!» — погладил я Мию, спрятавшуюся в моей камуфляжной куртке. Она внушила барсукам, что он на минных полях, Есть что-то интересное. И те охотно пошли подрываться, что сказать, тупые. Но заминировали тут все очень даже неплохо. Даже мне, может, ногу оторвать. А этого очень не хотелось бы. Ладно. Мы последовали дальше, и километров через шестьдесят Бьяка привезла нас к скале, с которой была видна территория Османской Болгарии. Вижу Бухарест, а также десятки больших городов и бесчисленные фермерские поселения. В ночи их видно, пожалуй, даже лучше, чем днем. А в Бухаресте так еще и прожекторы, словно световые лучи, рассекали небеса. Они искали летающих монстров и дирижабли. А судя по тому, что то и дело работали ствольные зенитки, кого-то даже находили. Впрочем, учитывая пожары в городе и дым, атака идет слабая. «Идем дальше или здесь спускаемся?» спросила Блэр. «Наша цель была существенно дальше, но я приказал спускаться здесь. Дальше начиналась тайная дорога через Карпаты, что-то вроде ущелья. Его всяко надежно охраняли. Вот по этому ущелью Пятая Республика и смогла тайно переправить османам то, что я должен уничтожить». Собственно, Раз об этом знают спецслужбы, с секретностью османов все плохо. Мы начали спуск с гор, а я пытался понять, где именно мы находимся, ориентируясь по картам, которые мне предоставили ранее. Если верить воякам, где-то здесь, у подножья гор, есть скрытая база. Вот она и есть моя цель. Правда, нам пришлось пройти километров сорок, прежде чем мы нашли нужное место. Причем охранялось оно ого-го, как здесь всюду были скрытые дозорные и различные ловушки, которые я, конечно же, обнаружил. А еще эта территория слишком большая, чтобы полноценно охватить ее всю. Но мы и не торопились. Поискали, где можно пройти, и прошли. Благо с магической чуйкой у меня все хорошо, и я легко замечаю все эти ловушки. Но Эмия обнаруживает людей и когда надо, Марина маскирует нас. В общем, мы идеальная команда». «Что дальше?» — спросил человек Блэр, когда мы подобрались к военной базе, стоявшей между двух холмов. «Уверен, эту базу тяжело заметить даже с воздуха. Мы прятались за деревьями и с высоты холма смотрели на эту базу. Она была вытянута и представляла собой большое количество ангаров, а также несколько сооружений для солдат. «Казармы там всякие и арсенал». «Я проникаю, а ты, если надо, устроишь диверсию и отвлечешь противника». Я кинул взгляд на девушку в теплых штанах и куртке с шапкой. Одежду я ей сам выдал. «Поняло. Положитесь на меня», — заявила серьезная мордашка. Кивнув ей, подхватил свой большой рюкзак и начал спуск с холма. Марина наложила на меня иллюзию. И пусть на базе не было ночного освещения, так как они скрывались, но было множество детекторов. Я бы мог их обойти, но потрачено это кучу времени. Раз есть Марина, то и нет смысла париться. Базу окружала трехметровая стена с колючей проволокой, но я просто перепрыгнул через нее и тут же кинулся к стене здания перед собой. Османы не были дураками. И пусть базу сделали наиболее неприметной и небольшой, но охрану поставили серьезную. Казалось бы, обычные патрульные солдаты с автоматами, а на деле это сильные войны магии, которые даже застрелиться не смогут из этого автомата. Пули лишь небольшие синяки оставят на теле. Поэтому встречаться с ними я пока не хотел. Люди были настороже, ожидая, что на этот важный объект могут напасть. Поэтому в деле как следует. Залезть в голову столь сильных воинов Мия была не способна. Полагаться на темноту также не имело смысла. У всех есть приборы ночного видения и даже тепловизоры. Так что надежда была лишь на Марину. Она пока держалась, но из-за большого расстояния поток энергии от Оли был слабым. Точнее, поток был нормальным, но энергия рассеивалась. Зато было кое-что, чем я могу помочь. Но сперва нужно найти укрытие. Если смотреть на север, то там было восемь ангаров в два ряда. Чуть ниже было два склада, а также небольшой гараж. Еще ниже столовая и административное здание. Далее шла большая трехэтажная казарма, а также что-то укрепленное, наверное, арсенал. Еще ниже было маленькое здание, которое, судя по всему, баня. Вот за ней я и прятался. А еще дальше был гараж для танков и БТРов. Базу патрулировали 20 солдат. Что для такой территории, конечно, маловато. Но они же как бы не хотят привлекать внимание. Плюс есть люди на крышах сооружений. Они внимательно следят за холмом и территорией базы. Вот эти были обычными людьми но оттренированными. Мия уже успела поработать над их восприятием, поэтому их я не опасался. Однако лишний раз подставляться я не смею. Ладно. Найдя окно в бане, я коснулся его и призвал на той стороне Альму. Но открывать окно она не спешила. Сперва нужно деактивировать сигнализацию. И здесь пришлось постараться ее найти и понять, что это она. Если бы мы понимали османский язык, было бы проще, так как в итоге нашелся рубильник на стене с табличкой. Видимо, для друков-балбесов, которые забывают включить сигнализацию перед уходом. Но зато это означает, что здесь нет автоматики. Да и камер я не нашел. Видимо, боятся хакеров. Проникнув внутрь, нашел укромное местечко со скамьей и, выдохнув, погрузился в медитацию. Пусть я и не умею, как Василиса, мгновенно это делать, но через пару минут я ощутил себя под палящим солнцем пустыни, ну и смеей в руках. «Ой, а почему я голая?» Марина тут же прикрылась, Моя кинул на нее оценивающий взгляд. Если не считать перьев в волосах, то она полностью человек. «Потому что не умею я переносить одежду. Так что буду любоваться твоей фигуркой», — заулбался я. «Ох, уж это молодежь», — простонала женщина. «Правда, внешне ей лишь тридцать с хвостиком. Но размер хвостика не знаю. Может, тридцать а может и тридцать девять лет. Сорока точно нет. Наверное. Мы пошли искать ближайший кактус. Марина не умела здесь летать, как и пользоваться своей силой. Однако она прошла обучение Василисы, поэтому первым делом накинула на себя духовную защиту. И скажу я весьма неплохую. А следом она прибила скорпиона. Правда, камнем, а не духовной атакой. Зато скорпион оказался съедобным, точнее, его лапки. Василий рассказала ей об этом. Но вскоре нам приходилось убегать от огромного каменного монстра. Зато пока убегали, нашли кактус, ну и прихватили его с собой. Большой такой. Так что, когда убежали, принялись съесть сочную мякоть, заряжаясь духовной энергией. «Сереж!» заговорила женщина, которая сидела со мной под тенью небольшой скалы. Она сидела на коленках, а я на камне. Пусть он и горячий, но у меня крепкая задница. Хм. Звучит немного странно. В общем, сидели и ели кактус. Что? Я кинул взгляд на большегрудую даму. Размер так пятый, да и вполне неплохая форма. «Спасибо за Олю». Она этого не показывает, да и не признается. Но ты для нее стал настоящим спасением. Удивлен. Раньше она была неуверена в себе. Можно сказать, что ненавидела себя. А теперь ты знал, что она начала себя расчесывать, заявила та, ошарашив меня. Я от шока даже кусок кактуса выронил изо рта. У Анны была такая же реакция, когда застала Олю за этим занятием, расхохоталась Марина. Представляю. Хотя вру, не могу себе представить, чтобы эта ленивая жопка начала расчесываться. Скажи еще, что и зубы без пинков чистит. Чистит, и вещи не разбрасывает. Тут я завис и минуту смотрел на Марину, как на сумасшедшую. Меня точно обманывают. Или это ей все приснилось? Ладно, пошли обратно. Я уже лопаюсь от кактуса. Хорошо, Мия? Шш. Миг, и я открыл глаза в бане. Рядом каркнула ворона, так что я закинул на плечо рюкзак и отозвал Альму. Аккуратно выбравшись из бани, начал медленно двигаться к ангарам. Там вроде несколько сотен метров пути, а я сорок минут добирался до них. А еще там на дозоре стояло четыре бойца. Если я и пройду мимо них, благодаря иллюзии Марины, то попасть внутрь не смогу. Хотя, зачем мне это? Я тихонечко за ангаром призвал Альму, вручил ей бомбы из рюкзака и призвал снова, но уже в ангаре. Стены были лишь слегка защищены магией. Если их повредить, сработает сигнализация. Но я их не повреждал. А силы мне хватило, чтобы пробиться через преграду, и девушка оказалась в ангаре. Также я ей дал телефон, и сейчас она все снимает на телефон. Там, оказывается, работало освещение. И, судя по словам Альмы, внутри находилось 10 единиц техники. Большие машины, похожие на радары и что-то вроде РСЗО. Бомб нам не хватит. Но если там РСЗО, то и ракеты должны быть. И да, Альма нашла контейнеры с огромным количеством ракет. Хе -хе. Вот их она и заминировала. А дальше мы пробежались по всем ангарам, и у нас осталось немного бомб. Но сперва мы проникли на один из складов, а потом на второй. Однако ничего интересного там не нашлось. Провиант, инструменты, топливо и всякое такое. Впрочем, бомбу мы оставили. В гараж я не думал лезть, а вот в арсенал забрался с радостью. Внутри дежурили два сильных воина-мага, а также трое сильных магов земли. Но дежурили плохо. Четверо спали после пьянки, а пятый, судя по всему, проигрался в карты. Мужчина засыпал и был слегка пьян, поэтому он и сам не понял, зачем открыл дверь и впустил меня в арсенал. А потом лег спать на полу, ну и умер. С последним я, конечно, ему немного помог, как и остальным дежурным. Арсенал был двухэтажным зданием с маленькими окнами в районе офиса. Окна были закрыты решеткой. Но неважно. Меня интересовали лишь склады. Их было шесть. Оружие, броня, боеприпасы и гранаты мне, конечно же, не нужны. Что мне с ними делать? Продавать? Так у меня лицензии нет. Меня штрафуют на очень много денег. Поэтому я искал кое-что другое и нашел. Хе-хе, как знал. «Артефакты?» — спросила Альма. Ощущая магическое излучение, которое хлынуло наружу, когда я раскрыл контейнер, где хранились артефакты. Мы находились в самом защищенном помещении арсенала. Здесь нашлись лишь один металлический стеллаж и десяток контейнеров размером с микроволновку. А? Я засунул руку в контейнер и вытащил оттуда кусок резной кости на веревочке. Хе. Костяные защитные артефакты викингов. А это мы забираем. Вернув все обратно и закрыв контейнер, уступил место Альме. И она быстренько все забрала в свою шкатулку. Но вдруг я услышал в мысли речь Блэр. «Господин, меня обнаружили. Тут, оказывается, есть лесные патрули». «Убей их и беги на холм», — приказал я и продолжил исследовать арсенал. Бросать все и убегать смысла не было. Даже вредно. Тревогу на базе не подняли. Но охрана засветилась и встревожилась а еще зазвучала стрельба. Но я исследовал второй этаж, где нашел еще одно защищенное помещение, в котором обнаружились два контейнера с атакующими артефактами. Тоже костяными. Да уж, эту базу было бы не так просто взять. Атакующих закидали бы мощной магией из артефактов. Но теперь все это мое. Вскоре мы выскочили на улицу и поспешили в противоположную от стрельбы сторону. Благо, люди были отвлечены, так что уже через пять минут я перепрыгнул забор и начал взбираться на холм. Но ошибка далеко не уходил. Все же нужно было заснять взрыв. Правда, на бомбах я установил вполне приличный таймер, и до взрыва было еще 10 минут. Так что я посмотрел, что наснимала Альма. А там... Хех, как быстро пригодились уроки в Академии! Техника на видео — это зенитная система «Страж Неба» производства «Корё». Стоит она на вес золота. А все потому, что эти махины могут сбивать даже тяжелые дирижабли на расстоянии до 500 километров. Блять! Скочив на ноги, я побежал как можно нафиг дальше. А потом призвал Киру, и побежали мы еще быстрее. А потом и Блэр отозвал, которую преследовали османы. И только мы перескочили холм на другую его сторону, как сработали детонаторы наших бомб. Оказывается, холмы могут летать. Вот так новости. А нет, это просто последствия магического взрыва. Ну да, ракеты, которые уничтожают летающие крепости, мягко выражаясь, просто переполнены магической мощью. И взрываются они соответствующе. По сути, можно было не заморачиваться и подорвать один ангар. Этого хватило бы, чтобы началась цепная реакция. А так... «Хорошо летим. Я лечу, холм летит и разваливается, а еще к нам летит поток разрушительной магической энергии. Он словно сфера, которая расширяется во все стороны, уничтожая все вокруг. Но умирать мне как-то не хочется. Как и тратить защитные артефакты? Поэтому я переместился на живот летающей алой пумы, и та, свернувшись клубком, начала покрываться алмазной броней». Я задержал дыхание и начал вливать в Киру всю свою силу, а потом нас так окатило энергией, что волосы дымом встали. Скорость потери энергии выросла многократно, но через пару секунд она сократилась, так как нас, судя по всему, отправила в еще более дальний полет. А еще нас закрутило, поэтому мы были словно безбольный мяч, и мне и Кире уже было, мягко выражаясь, плохо. Я мысленно молил уму, чтобы та держалась, и ее не стошнило на меня. А мы в этом алмазном мече крутились со скоростью в сотню или две оборотов в минуту. И вдруг удар. Мы во что-то врезались. А еще, кажется, я себе что-то сломал. Сила удара была такова, что чуть душу из тела не выбило. Минут пять пытался очухаться, собственно, как и Кира. После чего алмазная сфера рассыпалась и развеялась. а... Алая Пума вернулась в татуировку восстанавливаться. И остался я один. Рюкзак я профукал. Ворона, вероятно, сгорела и вернулась к Оле. Скорее всего, эти женщины перепугаются до чертиков, как бы глупости не совершили. Хотя нет. Оля умеет сохранять трезвый разум в таких ситуациях. А вот Анна сразу теряется и паникует. «Ладно, где я, собственно?» Выбравшись из каменных завалов, я выпал снаружи и оказался на какой-то горе. Позади меня высокая скала, в которой мы проделали дыру. Местность каменистая и холодная. Всюду снег, и виднеются редкие кустарники. Похоже, что я весьма высоко, почти на вершине этой самой горы. И еще. Это я, я что, полторы или даже две сотни километров пролетел? Вот он, самый быстрый в мире транспорт. Далеко-далеко отсюда вижу дым. Но пламени нет. Похоже, магический взрыв уничтожил все, что могло гореть. Из-за темноты ночи и расстояния мало что вижу. Но думаю, там не слабо изменило рельеф. Ладно, что делать? Во-первых, я потерял все вещи, которые мне собрали агенты. А там еда, вода и сигнальные пистолеты. Во-вторых, без марины мне будет тяжело вернуться только если пробиваться с боем. В-третьих, нужно как-то подать сигнал своим, что я жив и здоров. Разве что несколько трещин на ребрах и, кажется, небольшое сотрясение получил. Но в целом я здоров. Так что, думаю, есть смысл спуститься с гор. Как раз внизу вижу городок. Небольшое, правда, но уверен, там есть еда и связь. Правда, у меня нет денег, и османский я не знаю. Но деньги ладно. Найду по пути. А может, вояк найду каких? А язык? Ш -ш -ш -ш. Из куртки выглянула Мия. Ты поможешь мне? Какие ты у меня умнички? Я зацеловал свою милашку, а та лишь довольно шипела, такая маленькая, а сколько пользы. План у Мии такой: она проникает в голову человека и передает ему мои мысли. Тот думает, что мы общаемся, но на самом деле нет. Но и Мия передаст мне его мысли. Все, идем к османам. Хочу душ, кроватку и сытный ужин. Неожиданно раздался вой, и я выругался. И так сил нет. Никаких вообще. Все Кира выкачала для нашей защиты. Ладно. Выдохнув, призвал Бьяка и взял топор в руки. Нарожон не лезь. Лучше будешь отступать. согласилась лиса и мы принялись осторожно спускаться с горы, озираясь. Но вдруг из-за скалы слева и справа показались они. Ледь! – выругался я и, вернув топор в кольцо, обратился Бьяка с четырьмя хвостами, рванул вниз. За мной помчалась Блэр, а они за нами. «Кто именно они?» «Песец пришел за нами. Причем во всех смыслах. Это были два крупных самца, каждый чуть меньше Блэр, поэтому я и обратился в Бьяка, используя остатки сил». Одежду, правда, порвал. Но ладно. Мы бежали вниз по горе, а песцы за нами. Шерсть идеально белая, прям как у Блэр. Вот только Блэр не умеет пользоваться магией ветра, а они могут. Поэтому бежали быстрее нас и Уилли. Песец — это очень редкий зверь с необычайно вкусным мясом. Эти монстры любят есть фрукты, корешки и магические травы. Но и мясом не прочь полакомиться. Одно «но». Песец — весьма сильный магический монстр, и это стайное животное. В нашем случае ключевое слово — стайное. Поэтому мы и бежим, пока их не набежала целая туча. Песец редко покидает свою территорию, так что нужно успеть покинуть ее, пока не собралось слишком много монстров. Песец слева открыл пасть, при этом не сбавляя хода, ударил по нам ветром, который словно пушечный снаряд впился в мой бок, прямо по сломанным ребрам. «Я ж лись и взвыл!» В ответ Блэр ударила молнией, но писец ударил ветром себе под ноги и высоко подпрыгнул, избегая атаки. «А еще этот гад в полете обрушил на нас шквальный ветер, а затем второй!» «Что ж, придется вас всех побить!» «Атакуем!» — приказал я и кинулся влево, а Блэр вправо. Песец приземлился на каменную землю и, ударив ветром, отскочил. «Но и я уклонился!» все же тысячи раз сражался с волками и им подобными. Знаю, как те действуют и как нужно самому действовать в шкуре лисицы. Резкий рывок, и я протаранил писцал бомб. Тот ударил меня лапой, но разве это удар? Вот это удар! Я был вдвое крупнее белой псины, и моя лапа снесла его с лап, отправляя в полет. Я зарычал, собираясь наброситься на чудовище, но вдруг раздался вой и я обернулся, после чего громко выругался. Золотой. К нам пришел золотой писец.